Глава пятая. Единственное, что хуже колдуна, это ученик колдуна. Микки Маус. На сей раз я удачно подавил панический порыв. Пришлось уж. В отсутствие Аазы, который всегда контролировал ситуацию, пока я вновь не обретал утраченного спокойствия, я не мог позволить себе истерики. Вместо этого я думал, думал, я влип. И сколько бы я ни обмозговывал эту заковыку, выпутаться из нее только своими силами, мне ясное дело не суждено. Я подумал о Маше. Потом я подумал о самоубийстве. Потом снова о Маше. С твердой решимостью, но холодея от дурных предчувствий, я принял решение. Вопрос в том, как найти Машу. Ответ пришел следом за вопросом. Пока должность дублера короля не причиняла мне ничего, кроме неприятностей. Теперь настало самое время заставить ее для разнообразия поработать на меня. Стража, солдат в мундире, материализовался у трона с впечатляющей скоростью. Да, Ваше Величество! Пошлите за генералом Плохсикиром. Я желаю его видеть. М -м -м -м. Прошу прощения, Ваше Величество, он в данную минуту с дамой. Хорошо. «Я хочу сказать, приведите их обоих, но сейчас же, да, Ваше Величество!» Стражник исчез с такой же быстротой, с какой и появился. Я подавил усмешку. С военными по силтума я никогда особенно не ладил. Конечно, к этому может иметь некоторое отношение и то, что мое первое знакомство с ними состоялось тогда, когда нас с ААЗом наняли выигрывать за них их же войну. Так или иначе, мысли, что какой-то бедняга из почетного караула должен будет прервать тет-а-тет -тет своего генерала, оказалось достаточно, чтобы заставить меня улыбнуться впервые за несколько дней. Что ни говори, посылать стражу за лицом, которое мне хотелось видеть, было, разумеется, лучше, чем гонять за ним самому. Наверное, в должности короля все-таки есть свои преимущества. Два часа спустя я все еще ждал. За это время я не раз усомнился в вышеозначенных преимуществах. Послав заплох секиром, я обязан был ждать на троне, пока он не явится. Во-первых, я обдумывал страшную возможность, что он отправится с Машей на верховую прогулку и может пройти не один день, прежде чем их обнаружат. После небольшого дополнительного размышления я отмел эту мысль. Во всем королевстве не нашлось бы ни одного скакуна, включая Глипа. Способного провести Машу не рухнув больше, чем несколько шагов. Я все еще мысленно созерцал образ Маши, сидящей в позе оскорбленного достоинства на земле, с нелепо торчащими из-под ее туши конскими ногами, как вдруг заметил появившегося на сцене Герольда: Генерал Плохсикир и его подруга. С этими словами Герольд постранился. На самом-то деле ему пришлось отойти в бок на несколько шагов. Я уже описывал объемистость Маши. Ну, Хью Плох отстал от нее ненамного. Чего у него не хватало в обхвате, он наверстал в мускулах. Мое первое впечатление от генерала оставалось неизменным. Скорее всего, он получил свое звание, напав на целую армию и победив. Конечно, он носил на плечах свою парадную медвежью шкуру, заставлявшую его выглядеть еще массивнее. Хотя я и присутствовал в свое время при их встречах, но на самом деле так никогда раньше и не видел плох Секира и Машу, стоящими бок о бок. Общий эффект мог вселить благоговейный страх в кого угодно. Вместе они могли бы служить живой картинкой варваров, покоривших цивилизованную страну и подвергшихся моральному разложению, если бы не секира генерала. Его тезка, огромная грозная секира. Удобно покоилась на своем привычном месте на правом бедре генерала, и сверкала она отнюдь не декоративным блеском. Я лицезрел по крайней мере одного варвара, не давшего моральному разложению охватить его окончательно. — Ваше Величество! — Плох-секир прогромыхал свое почтительное приветствие, приседая на одно колено с легкостью, не соответствующей его объему. Можно было почти вообразить, как под этим опускающимся коленом резко трещат черепа павших врагов. Я выкинул эту мысль из головы. «Здравствуйте, генерал. Не представите ли вы мне вашу спутницу?» «Я, разумеется, ваше величество. Разрешите представить вам Машу, придворного мага Тахо, и друга как моего, так и достопочтенного Скива, мага вашего собственного двора здесь, в Пасилтуме». Я счастлива, Ваше Величество! Я с внезапным испугом понял, что Маша готова повторить, по крайней мере, попробовать повторить маневр плохсикира с припаданием на одно колено. Даже если бы она сумела его выполнить, маневр этот потребовал бы достаточно усилий, чтобы вызвать насмешки со стороны присутствующих придворных, а я почему-то этого не хотел. «Э, э, в этом нет необходимости. — поспешно сказал я, упредив ее намерение. Вы же здесь не на официальном дворцовом приеме, а скорее на неофициальной светской встрече. Эти слова вызвали легкое шевеление среди придворных, включая генерала, который озадаченно нахмурился. И все-таки я уже вышел на определенную линию разговора и поэтому тронулся ощупью дальше. Должен сказать, это и было единственной причиной вызова. «Я желал познакомиться с дамой, столь ослепительной, что ей удалось выманить нашего генерала с его обычной позиции рядом со мной». «Ваше Величество предоставили мне сегодня увольнительную», — возразил генерал. «Совершенно верно. Как я сказал, это просто светская беседа. Вообще-то здесь слишком много народу для разговора по-простому. Мы желали бы распустить на день двор и очистить зал» дабы я мог свободно поговорить с нашей глубоко уважаемой гостьей. Снова пробежала общая рябь удивления, но королевский приказ есть королевский приказ, и окружающие попятились к выходу, отвешивая поклоны и делая реверансы трону. — Вы тоже, генерал, я поговорю с Машей наедине. Плох секир начал было возражать, но Маша толкнула его локтем в бок. Таким ударом можно было бы превратить в лепешку кого угодно, но его оказалось едва достаточно, чтобы привлечь внимание генерала. Он нахмурился, а затем отвесил короткий поклон и вышел вместе с остальными. «Значит, вы друг нашего досточтимого мага?» спросил я после того, как мы остались наконец одни. «Имею такую честь быть им, ваше величество». Осторожно ответила Маша. Надеюсь, он здоров? Вообще-то, как раз сейчас у него изрядные неприятности. Маша испустила тяжелый вздох. Этого-то я и боялась. Что-нибудь связанное с его последним заданием? Я проигнорировал вопрос. Генерал Плохсикир, кажется, совершенно увлечен вами. Вы уверены, что хотите продолжать занятие магией? «Или собираетесь попробовать свои силы в новом образе жизни?» Маша хмуро посмотрела на меня. «А как вы об этом прослышали? Вы ведь не пытали собственного мага, не так ли?» Я уловил легкое движение, приготавливаемых ею магических колец, и решил, что время игр кончилось. «Погоди, Маша! Прежде чем ты что-либо сделаешь, я должен тебе кое-что показать». «Что именно?» Я уже закрыл глаза для удаления заклинания личины быстрее, чем когда-либо проделывал раньше. «Меня!» — ответил я, вновь открывая глаза. «Ну, не будь я! Ты меня просто поразил круто! Только заклинание ловко, потрясающе! Почему же не дал мне знать, что это ты?» «Прежде всего, мне бы хотелось посмотреть». «Достаточно ли хорошо мое заклинание личины, чтобы одурачить того, кто за мной пристально наблюдает? Я в первый раз пробую подделать не только внешность и голос тоже. А во-вторых, ну, мне было любопытно, не передумала ли ты быть моей ученицей?» «Но почему ты не мог просто спросить меня?» «А, понимаю, ты действительно в беде, так ведь?» «Достаточно тяжелый...» чтобы не желать втягивать и меня из-за старого обещания. Это любезно с твоей стороны, Скиф. Как я уже говорил, это показал высший класс. Любой бы поступил точно так же, — возразил я, пытаясь скрыть смущение от ее похвал. Она громко фыркнула. «Если бы ты и в самом деле так считал, то так долго бы не прожил. Но все равно, ученик я тебе или нет, мы прежде всего друзья». «А теперь выкладывай, что случилось?» Усевшись на ступеньках трона, я поведал ей о предстоящей свадьбе и о своих подозрениях насчет несвоевременного отпуска короля. Я пытался говорить об этом как можно небрежнее и прозаичнее, но под конец тон мой стал довольно-таки минорным. Когда я закончил, Маша сочувственно присвистнула. «Да, когда вы, игроки высшей лиги, попадаете в беду, «Это дело не шуточное, так ведь? Теперь, когда ты ввел меня в курс дела, я, признаться, немного удивлена, что ты еще здесь. Я поморщился. Бывает, я медленно усваиваю истины, однако в повторных лекциях не нуждаюсь. Если один день без короля плох для королевства, то окончательное исчезновение монарха может привести к катастрофе. В любом случае, прямо сейчас мне нужен был кто-то, способный выследить настоящего короля и вернуть его сюда» пока я продолжаю свой блеф на троне». Маша нахмурилась. «Ну, у меня есть небольшая побрякушка, способная навести на его след. Если на тебе есть что-то из вещей, то есть его, шутишь? Ты думаешь, придворный маг Пасилтума так и одевается? Все, что на мне надето, и еще полных два чулана в его покоях, принадлежит королю. Но чего я не могу разуметь, так это зачем тебе нужна я?» «Где твой обычный партнер? Как там бишь его? ААЗ!» «Мне кажется, твоим первым выбором для этого дела должен быть он. Где бы он там ни был, разве ты не можешь просто махнуть в то измерение и вытащить его на время обратно?» «За отсутствием любого другого выбора я решил прибегнуть к правде и рассказать об окончательном отбытии ААЗа и о собственной неспособности путешествовать по измерениям без искокуна». Когда я закончил, Маша покачала головой. «Выходит, ты застрял здесь совершенно один, и все равно собираешься освободить меня от обещания, вместо того, чтобы заручиться моей помощью? Ну, можете рассчитывать на мою помощь, мистер Мак, и вам не требуется для этого подкупать меня согласием взять к себе в ученицы. Я верну тебе, короля, до свадьбы. Вот тогда мы и поговорим об ученичестве». Я покачал головой. «Правильная мысль, но неправильная последовательность. Я не собирался подкупать тебя согласием взять к себе в ученицы, Маша. Я уже говорил, что не очень знаю магию, но чему могу, с радостью тебя научу. Найдешь ты короля или нет. Я не уверен, что это ученичество, но если тебе так хочется, будь по-твоему». Она улыбнулась, улыбкой, совершенно не похожей на ее обычную, наигранную в стиле «вам». «Об этом поспорим позже. А сейчас пора искать короля. Минутку, пока ты не ушла. Ты ведь здорово разбираешься в разных приборах, верно? В моих покоях есть и скакун. Я хочу, чтобы ты показала мне два положения. Одно для девы и одно для пента. Видишь, я не настолько благороден. Если ситуация обернется не в мою пользу или тебе потребуется для поиска короля больше недели, я хотел бы иметь пути к отступлению». «Если меня к твоему возвращению не окажется, то попробуй поискать своего мэтра в таверне «Желтый полумесяц» на базаре Девы». Маша фыркнула. «Опять ты прибедняешься. А ведь прежде чем сбежать, ты не в пример многим нашим коллегам намерен попробовать справиться с ситуацией. И еще. Что бы ты ни думал о моих мотивах, они глубже, чем ты думаешь. Ты только что попросил меня показать два положения из какуна. «Для бегства нужно только одно».